Глава 33. Ульяна. «Ульяша?» — мама не ожидала моего появления, выронила метлу из рук и поспешила мне навстречу, громко зовя отца. «Лёша, Лёша, скорее сюда! Ульяна приехала!» На её зов из дровницы выглянул отец, складывающий поленье, и удивился не меньше мамы. «Ульяна!» Оба родителя заспешили в мою сторону, обняли, начали тискать в крепких объятиях и целовать, «А почему не предупредила?» – спросил отец, подхватив у меня сумки из рук. «Я бы на вокзале тебя встретил. Сосед Митяй как раз из запоя вышел и починил мой форт. Летает теперь как ласточка». «Ничего страшного. Я и сама дошла. Тут недалеко же». Прогулялась по родным местам. «Проходи в дом, проходи. Сейчас борщ налью, как раз на плите стынет к ужину», – захлопотала мама. «Лёша, руки помой, достань из погреба наливку сливовую». Такая радость, можно и капнуть немного для настроения. Я переоделась в домашний халат, с небольшой грустью осмотрела знакомую спальню, поняв, что с жаркими ночами в объятиях мужчины покончено раз и навсегда. Обжегшись на отношениях с Платоновым, я больше никогда не хотела испытывать боли разочарования. Я вернулась к родителям на просторную кухню и села на любимый стул. Он немного заскрипел. «Все так знакомо». Вокруг будто ничего не изменилось за время моей учебы и проживания в другом городе. Вот только я стала другая. Больше не была той наивной дурочкой. Чувствовала себя на целую жизнь старше и с трудом держала осанку, как будто произошедшее выдернуло из меня стержень. «А Колька тоже приехал?» – спрашивала она, нарезая хлеб к столу. «Мы с его родителями только вчера вас вспоминали за обедом. Думали, когда вы в гости приедете». «Не знаю, что с Колей, мама». «Не думаю, что он скоро приедет», — ответила сухо. «Поругались, что ли?» — нахмурился отец. «Можно сказать и так». «Молодые», — покачал он головой. «Ссоры случаются, размолвки иногда привычное дело. Главное — мириться в итоге». «Не помиримся», — отрезала я. «Я помолвку расторгла и восстанавливать ее не собираюсь». Отец от удивления выронил ложку на стол. «Что стряслось?» — ахнула «Мама». Случилось то, что Коля завел себе другие отношения, серьезные, со всеми последствиями. Я не стала уточнять, что под последствиями подразумевала интимные болячки. Родители расценили мои слова иначе и переглянулись. «Постой. Так дело не пойдет. Надо поговорить с Колей. Сейчас поужинаем, пойдем к его родителям. Пусть своего сына к ответу призовут. Такое никуда не годится девочку нашу обижать». «Постойте, мама и папа». «Прежде чем вы пойдете говорить с Колиными родителями, я должна знать, за что вы им должны». Родители удивленно переглянулись. «Откуда такие мысли, Ульяна? Ничего мы им не должны». «Не отпирайтесь». Коля мне все рассказал. «Сказал, что на лечение папы денег давали родители Коли, и что вы меня за него сосватали в оплату долгу, чтобы я была ему верной и примерной невестой, а затем женой, как залог возврата долга». «Я хочу знать правду. За сколько денег вы меня этому бездарю и гуляйке продали?» Голос повысился на последних словах и зазвенел от возмущения. «Эх, Лёша», — говорила я, — «твои мутки с Гореловым до добра не доведут», — вздохнула мама. «Давай уже, говори как есть, пока Ульяна не надумала дурного». Отец помолчал и вздохнул. Все не так, Ульяна?» «Я расскажу, как было дело». «Но перед этим пообещай, что не будешь об этом болтать». «Не буду я такого обещать, папа. Хочу знать, в чем дело, а как узнаю, потом решу, давать такие обещания или не стоит», — выпалила я в сердцах. «Рассказывай, Лёша, зла не будет. Девочка у нас умненькая и разумная». Корни истории лежат в том лете, когда стоял сухостой по региону, и всюду вспыхивали пожары. Много домов сгорело даже в нашей деревне». Загорелся и склад Гореловых, будь он неладен. Я был сторожем в то время и начал спасать товар, чтобы не все сгорело. Знаю, потом тебя в больницу отправили, и Коля говорит, что вы деньги на лечение брали в долг. Горелов-старший оплатил лечение, но не в долг. Наоборот, он мне оказался должен. Как это? Удивилась я. Вот так. Когда я вытаскивал со склада товар и пытался его потушить, заметил, как Горелов, напротив, разжигал пожар. Но зачем? Склад был застрахован на несчастный случай типа пожара. Старый уже был, ветхий. Горелов признался, что надеялся на самовозгорание, чтобы дела поправить, но склад никак не горел. Дома в округе горели, а склад нет. Тогда он его сам и поджег. Чтобы я никому не рассказал об этом, Горелов оплатил мне лечение и дал хорошую должность. Об этом никто не знал, кроме нас. Кольки точно ничего не говорили. «Может быть, он позднее подслушал обрывки разговора между своих родителей, но пришел к неверным выводам. Поэтому наговорил тебе разного». «Папа, зачем ты покрывал такое?» – возмутилась я. Горелову страховку хорошую выплатили. Он новый склад построил, расширился. Сколько рабочих мест обеспечил. Из района на нашу деревню внимание обратили. Помощь всяческую оказывали, дорогу отремонтировали. «Это была ложь во благо», – ответил отец. Надеюсь, ты понимаешь? А с Гореловыми мы давно договорились тебя и Кольку обручить. Я с ними поговорю. Пусть своего хлопца угомонят. Не стоит, папа. Я с ним судьбу связывать не хочу. Он с другой женщиной отношения начал. Пусть с ней отношения и строит, заявила я. Это решение окончательное. Не надо меня переубеждать. Но, Ульяна... Будете меня заставлять, уйду жить отдельно. Мне уже двадцать, заявила я. Родители опешили, но перечить не стали. Пообещали с Гореловыми обсудить сложившуюся ситуацию. «Значит, Колька накуролесил», — вздохнул отец. «Жаль, за ум так и не взялся. Скорее всего, отец его за такие выкрутасы домой не вернет и пристроит работать в коровник». «А, так уж Коля и приедет работать в коровник, ага. Он мажором стал». «Как мажором стал, так быть им и перестанет», — рассмеялась мама. Горелова вы тебя как дочку уже всюду представляли, ты им очень нравишься. Теперь Коля своих родителей в дурном свете выставил балаболами. Они его за такие дела по головке не погладят. Сейчас Горелов перестанет карточку Коли пополнять, страховку на машину отзовет, съездит потихоньку в столице замки от квартиры, сменит, и все. Прилетит наш франт обратно в деревню, как будто никуда и не уезжал. Может быть, так даже лучше, за ум возьмется. «С кем у него отношения, говоришь?» «Думаю, Николай сам расскажет, если захочет. Не желаю выглядеть сплетницей». «Ты к нам отдохнуть приехала или как?» — поинтересовалась мама. «Нет, мама, не отдохнуть. Здесь останусь. Может быть, у Гореловых место в конторе есть. Пойду к ним работать. Если возьмут, конечно», — добавила с большим сомнением. «Возьмут как есть, с руками и ногами оторвут». Лариса Дольникова уже едва ходит, девятый месяц, с двойней. Не знаю, насколько в декрет пойдет, но даже временно ее заменить некому. Пробовали разных привлечь к работе, но не справляются они с наплывом, а ты, умница, с компьютером на ты, даже не сомневайся, заверили меня родители. Отдыхай с дороги, Ульяш, а вечером поговорим с родителями Николая, расскажем все как есть. После ужина, который я преодолела с огромным трудом, я помогла маме прибрать со стола, и, сославшись на головную боль, пошла в свою комнату. Тело пронзило ледяным ознобом, как во время простуды. Я легла под одеяло, укутавшись перед этим в теплый халат, но все равно никак не могла согреться. Казалось, все вокруг такое холодное, и я сама тоже. Раньше в груди словно жгло, рядом с Платоновым вообще этот пожар невозможно было потушить, но теперь ничего не грело. Я совершенно ничего не чувствовала, кроме холода. Даже сердце билось так спокойно и медленно, как будто собралось уходить в спячку. Порыви какого-то безумного отчаяния я взяла телефон и набрала номер Платонова. Мне вдруг стало безумно важно услышать его голос, высказать все вживую, но позвонить ему я так и не успела. Высветилось новое уведомление о публикации Платонова в сети. Я на него была подписана давно, не знаю даже, зачем я это сделала. Он редко что-то публиковал. В основном раньше это были фото с прошлой работы, в белом халате, с маской, фото с конференций какие-то. Личных фото было очень мало. Но сейчас он что-то добавил на свою страницу, и мне прилетело оповещение. Я открыла уведомление, в глазах предательски защипала от увиденного. Я думала, что Платонов хотя бы капельку расстроился, но... Судя по каскаду фото и коротких видео в одном посте, Платонов ничуть не грустил, напротив, он словно отмечал, что освободился от обязанности жениться, навязанной ему спором. Фото показывали, что Андрей не скучал, сидел в клубе в компании Марселя и длинноногих девиц. На одном из коротких видео на коленях босса выплясывала неприличный танец девушка в одном нижнем белье, а вторая девушка пристроилась совсем рядышком. Я на автомате лайкнула фото и хотела оставить комментарий, но потом быстро сняла отметку и передумала писать. «Мне плевать, пусть тонет в этой грязи», — он показал свое истинное лицо. «Как же мерзко! Негодяй совсем по мне не скучал». Признаться, в глубине души я наивно надеялась, что хоть чуточку из всего, что он говорил или делал, было сказано и сделано от чистого сердца. «Наивная». Фото и видео продемонстрировали, что все было ложью. Сердце будто сдохло, легкие сдавило. Дышать стало совсем нечем. Если и были во мне остатки чего-то хорошего, болезненные и кровоточащие обрубки привязанностей, чувств к Андрею, то сейчас их совсем не стало. «Ульяна, ты спишь?» В дверь тихонько постучали. Я вытерла горькие слезы и спрятала телефон под подушку. «Нет». «Не сплю», — ответила севшим голосом. В комнату проскользнула мама. Она присела рядом и погладила меня по голове. Я старалась придать своему лицу веселое выражение, но попытка провалилась с треском. Потому что мама заметила остатки слез на моем лице. «Не плачь из-за горелого. Парень, он видный, конечно. но пусть горит оно все синим пламенем», — попыталась пошутить. Я не хотела, чтобы они думали, будто я реву из-за Коли, поэтому выпалила... Я плачу не из-за него совсем. Раньше думала, что он для меня значит многое, но я уже довольно давно знаю о его романах на стороне, поэтому не думай, что это из-за него. Это все из-за другого мужчины. «А из-за кого тогда?» — опешила мама. «Если не из-за Коли?» «Тебе не понравится. Отцу тем более. Главное, что все кончено. И с Колей, и с... ним. С ним в особенности». Обидел? Я это заслужила. «Не говори так. Никто не вправе обижать мою девочку», — пылко ответила мама. «Никто! Что он такого натворил? Скажи. Воспользовался тобой», — предположила она. «Забудь, больше нет ничего. Просто забудь», — попросила я. «Мне нужно знать, что стряслось. Расскажи, станет легче». «Не буду я ничего говорить», — сказала я и заплакала. «Стыдно мне в таком признаваться. Сама виновата» поверила бабнику и поплатилась за наивность. «Так дело не пойдет. О чем тебе говорить стыдно?» поинтересовалась мама и понизила голос. «Забеременела от случайной связи? В этом боишься признаться?» «Что?» — от удивления я даже присела. «Нет, нет, ничего такого, ма!» «Ну, не знаю, не знаю. Я заметила, что у тебя аппетита нет особого». В общем, если ты боишься в этом признаться или думаешь, что мы с отцом ребенку вне брака будем не рады, то боишься зря. «Мама, прекрати, речь не об этом». «А о чем тогда?» «О том, что я дура». «Не наговаривай на себя». «А как иначе?» «Когда я узнала, что Коля гуляет с другой, решила вернуть его. Посоветовали мне любовное зелье». «Ой, что-то мне это уже не нравится». «Шарлатанское зелье оказалось». Еще и выпил его не тот мужчина. Возникло влечение. Мы с Колей расстались, а у меня возник роман с другим мужчиной. Даже показалось, что все по-настоящему, но я ошиблась. Он сделал мне предложение. Я всю голову ломала, как познакомить вас с ним. Переживала, что вы будете злиться, что с Колей я рассталась. Выходит, зря переживала. Все разрешилось само собой. Выяснилось, что он жениться обещал на Спар. Я как об этом узнала, так сразу кольцо ему передала и домой вернулась. «Подлец!» Правильно, что кольцо вернула, поддержала меня мама. И что с гулящим мужчиной отношения строить не стало, тоже верно. «Ты у нас достойная девушка, встретишь свое счастье. Не всем оно попадается с первого раза». «Ничего. Ты, главное, скажи, как зовут твоего жениха, который о свадьбе спорил». «Зачем?» – насторожилась я. «Как зачем? Чтобы мы знали, кого на порог не пускать». «Не переживай, мама, он точно в Лютикова не приедет. Где мы? А где звездный хир?» Я поперхнулась. «Нехороший человек». «Ну, если ты так в этом уверена, то пусть будет по-твоему. Хотя лучше бы знать, но пытать тебя не стану. Ты и так рассказала много. Надо нам теперь с Гореловыми обсудить, чтобы они Колинку приструнили. Не хочу, чтобы Коля возвращался в деревню. Нехороший он, с гнильцой». Он может слухи распустить, будто я сначала роман с другим закрутила. Или про спор постыдный расскажет. Дура меня выставит. Даже так? Тогда точно надо с Гореловыми поговорить. Мы с ними тесно дружим, но не будет лишним напомнить, что своим укрепившимся состоянием они обязаны молчанию твоего отца. Если Коля язык свой грязный распустит, мы тоже можем кое о чем рассказать, куда надо. Такое расследование поднимется». «Думаешь?» – с сомнением спросила я. «Разумеется. Гореловы хоть и состоятельные, но в масштабах государства, как пылинка. А ведь из-за его аферы и страховку выдали, и государственную компенсацию региону. Выходит, Гореловы государство обдурили, а государство кражу простым смертным не прощает. Это только чинуши миллиардами воровать могут». Если обман вскроется, Гореловых в порошок сотрут. Все отнимут, могут и за решетку упечь за мошенничество в крупных размерах. В общем, не стоит тебе переживать из-за Коли. Мы прямо сейчас с отцом отправимся и поговорим. Все так плохо вышло. Не хочу, чтобы ваша многолетняя дружба рассорилась из-за меня. Не из-за тебя, а из-за того, что сына своего воспитали таким подлецом. Где-то упустили, и вот результат. Из-за нас не переживай. Гореловы хорошие люди, думаю, им самим будет стыдно и неловко узнать о выкрутасах младшего сына. Ох, непросто им будет. У них старший недавно развелся, переживают за него. Еще и младшего не в те степи занесло. Ничего. Все решаемо, моя родная. В себе не держи. Поплачь, поплачь. Можешь больше ничего мне не говорить. Просто поплачь и полегчает. Мама начала меня гладить по волосам, целуя их. «Не сразу, но полегчает».